Глава двадцать «Что делать? Что теперь делать?» — лихорадочно думал Артур Демин, поднимаясь по лестнице командного пункта, чтобы стать у пульта, как у трибуны. Еще никогда в жизни ему не было так страшно. Он просто хотел предотвратить свой арест, с перепугу обернул толпу в свою защиту, но что делать дальше — не знал. Он умел располагать к себе людей и этим занимался. Пока Сотников командовал, Артур отдавал приказы и мягко шутил, общался с остальными и даже делал вид, что слушает их, умело кивая в нужных местах, хмурясь и улыбаясь, когда это было надо. «Все наладится», — говорил он, когда этого ждали. «Они все за это ответят», — заявлял, когда улавливал гнев. Он умел читать чужое настроение. «Не просто так, ведь учился этому». Вот и намерение Майкла Кракса прочел на его лице, а потом закричал «помогите» на том языке, что люди, по его мнению, должны были услышать. Сыграл на страхе и собственном имени, а теперь ступал по ступеням и чувствовал, как у него дрожат колени. — Теперь же меня вообще убьют! — подумал он и сглотнул, надеясь, что это никто не увидит. — Во всем виноват Матвей. Он так и не умер. Знать бы еще почему. Еще сотников этот. Я же все рассчитал. Мысли у него сбивались и возвращались к началу. А теперь что делать? Он поднял людей от страха, просто, чтобы спасти свою шкуру, а о последствиях подумал только теперь. — Я все делал ради вас! — кричал он только потому, что знал. Для людей это будет аргументом. Неужели вы хотите быть руками тех, кто хочет диктовать вашим детям, где жить? Кричал он немногочисленным стражникам, зная, что это заставит их задуматься. Его спасло, что на станции были лишь молодые парни, которым выдали форму и сказали, кто здесь командир. Охранять склады — вот их основная работа, немного следить за порядком. Артур и сам не думал, что может стать угрозой. Он просто хотел свой кусочек мировой славы, войти в историю, покорить сердца, но никак не править еще и титаном. Но теперь он поднимался на свою трибуну и смотрел на людей. Внутри у него все дрожало. Но, говорил он уверенно, потому что умел говорить. Простите, что нарушил мирные будни Титана. Я надеялся, что все не зайдет так далеко. Они решили от меня избавиться, когда поняли, что я знаю то, что не должен знать. Спасибо, что не бросили меня, но теперь нам всем придется сражаться. За свое будущее, за будущее Титана. Толпа не отозвалась, но люди смотрели на него внимательно и напряженно. — Вы не воины, и я не воин, — продолжал Артур. — Но мы можем стать хозяевами собственной судьбы, так давайте сделаем это. Давайте создадим свой мир на Титане. — А наши родные? — вдруг крикнул кто-то. — Мы придумаем, как можно переправить их на Титан. У нас есть несколько капсул с режимом космического полета. — Мы их переоборудуем и привезем на титан всех своих родных, — сказал Артур, цепляясь руками за перила так, что костяшки пальцев побелели. Он не знал, возможно ли то, что он сейчас говорит. — Главное — стать единой силой, и мы все решим, мы сможем. — А я ему верю, черт побери, — вскрикнул Виктор Бубликов и зааплодировал. Часть зала его поддержала. А у Артура похолодело в груди. Он точно знал, что толпа импульсивна. Сегодня она твоя, завтра она против тебя. Он должен был ее вернуть. — Я расскажу вам всю правду! — кричал он, подняв руку. — А вы сможете решить, готовы ли вы стать воинами Титана, настоящими Титанами? А потом он врал вдохновенно и ярко обвиняя весь мир от Бориса Новикова, создавшего энергометр, чтобы поработить людей до космической ассоциации, готовой забросить их сюда, а потом уничтожить. Комитет мирового порядка, разумеется, тоже был виновен. Зато Артур был свят и честен. Эта бактерия, она убила бы нас, убила бы нас всех без вакцины. Мне предлагали вакцину за молчание, но я предпочел уничтожить... «Саму проблему, и вот результат. Так будете ли вы со мной до конца?» «Да», — отозвался хор голосов, и ему снова стало легче, а в груди даже потеплело от облегчения. «Тогда мы должны объявить настоящую войну и первым делом избавиться от Стража Титана-2, пока оттуда не прислали настоящих военных и не расстреляли нас». Кто-то попытался узнать, откуда на страже два настоящие военные. Но их голос потонул в гомоне одобрительных криков. Под крики толпы Артур позвал техников. А когда те запустили программу, нажал на кнопку и ощутил, как изменился мир. И тут же снова испугался, но сделал вид, будто знает, что делает. Посчитал до десяти, чтобы успокоиться, а потом вновь нажал на кнопку. — Связь со Стражем-2 есть? — невозмутимо спросил он. — Нет, — ответили ему. — Что ж, поздравляю. Титан наш, — провозгласил Артур, а в голове все еще вертелся один вопрос. — Что делать-то? Крик Юзефа Бегиша застал их в коридоре. Медсестры наблюдательного поста почему-то не было на месте, и потому весь коридор заполнили красные огни, благо хоть беззвучной и монотонный. В противном случае помощь понадобилась бы не только Матвею, но и Николаю Новикову, у которого от напряжения почти взрывалась голова. Телефон призывно вибрировал уже больше пяти минут, гарнитура на скуле заполняла голову гулом, а тут еще бегишь выбежал из той самой палаты. Увидев Анну, он сразу заговорил с ней. — Он пытался что-то сказать, но я не смог, я не знаю, я не в курсе, что с ним. Анна перестала его слушать, она первой ворвалась в палату, а за ней медсестра, выбежавшая от другого пациента, и Нина, а за ними и Новиков. Только он сполз по стене на пол и посмотрел на монитор своего телефона. Пять входящих одновременно требовали ответа, больше сотни сообщений требовали реакций, а он уже не мог понять, где он должен быть Николаем Новиковым, а где главой люкса. Он не дышит. Вскрикнула Анна, когда аппарат на груди Матвея загудел. Давление приходило в норму. Сердечный монитор вместо сокращений сначала показывал какие-то неровные, редкие передергивания кривой, а потом превратился в ряд прямых линий. Нина что-то кричала, кто-то пытался ей помочь, а потом все стихли, потому что Матвей вдруг сделал жадный, хриплый вздох и застонал. Его сердце отключилось, зато внешнее сердце по-прежнему работало. — Его надо оперировать. Срочно! — заявила Анна, глядя на Нину. — Сначала его надо стабилизировать. — огрызнулась врач. — А сердце? Оно же не восстановится, если... — Оно подключено к питанию! — зло ответила Нина и тут же стала в позу. — Кто вы вообще такая, чтобы здесь командовать? — И правда! — тихо ответила Анна, вдруг осознав, что влезла в чужую работу. Она поставила на стол ампулу с желтым раствором, а рядом крошечную карту памяти с протоколом ее операции. Вы можете его спасти, если удалите то, что в нем поселилось», — сказала Анна и отступила. Юзеф пожал руку Генриху и обрадовался, что появился хоть кто-то знакомый, кому он мог довериться. — У них мутирующая сфера, — сказал он. — Я ведь мог написать по ней отчет. — Разумеется. Только давайте обсудим это не здесь. Телефон Новикова так и вибрировал в этом хаосе на полу, а самого Новикова не было. Как только Матвей сделал вдох, и стало ясно, что еще какое-то время он будет жить, Николай встал и вышел, отодрал от лица гарнитуру и сжал ее так, что она переломилась, треснув словно скорлупа. Когда он чувствовал себя по-настоящему уставшим, он не мог понять, что ему делать. Обычно он брал выходной, внезапный, внеплановый. Летел куда-нибудь на дикий пляж, а еще лучше скалистый берег с укромными камнями у склона. Садился на один из них, опускал босые ноги к воде. Волны обычно облизывали их от щиколотки до самого колена. А он замечал, что чувствует это по-разному, правой и левой ногой. И все старался понять, какое из двух ощущений ему нравится больше. Чаще всего ему казалось, что правой, той, что была тверда, как камень под силиконовой прокладкой. А еще она не мерзла, даже если вода была холодной, и виновницей насморка не становилась. Благо, от насморка можно было избавиться двумя дозами специальных капель. Головная боль уходила, растворялась в шуме моря, а он закрывал глаза и медитировал. Хорошая медитация могла заменить сон, отдых и даже пищу. Правда, последнее Новиков предпочитал не проверять. Он открывал глаза через четверть часа или полчаса и, если усталость была слишком сильной, вставал на камень и вызывал к себе капсулу. Запрыгивал прямо с камня в открытую дверь и только смеялся, если ботинки со связанными шнурками слетали с его плеча и громко хлюпали, разбрызгивая соленую воду. Теперь ему некогда было улетать и сказать своему помощнику «Прикрой меня на часок, ты же будущий глава люкса тоже». Искусственный интеллект шуток не понимал, но Новиков все равно рассмеялся и сказал себе, что он его развивает. Выйдя в коридор, он дошел до лифта, вызвал стеклянную кабину, шагнул внутрь, а когда дверь закрылась, нажал на стоп и уселся на полу. Пустой, усталый взгляд смотрел на город за стеклянной стеной. Кажется, он успел опуститься с шестидесятого этажа на два или три, и высота уже казалась незначительной. Дома вокруг поднимались много выше, а зелень ковром стелилась где-то внизу. Голова у него гудела так, словно гарнитура все еще работала. — Ты должен вмешаться, — говорил сам себе и мысленно осматривал головоломку, которую никак не мог собрать. У него был страж Титана-2, и спутник Феба, и космическая станция Юпитер, и астероид с ценным металлом, которые ждут в Нейконе для строительства новой партии высокоскоростных кораблей для космической ассоциации. Есть Титан, на котором неизвестно, что происходит. Есть люди, которых он туда отправил и за которых в ответе, если не перед миром, то перед самим собой. Людей на Страж-2 он не посылал. Это люди из другого проекта, но даже их бросать не хотелось. А ведь все отправленные на Титан по-настоящему прошли еще и психиатра. — подумал Новиков, закрывая глаза. В следующий миг он сделал глубокий вдох, изгоняя все тревоги из головы, выдохнул и резко открыл глаза. Головная боль внезапно исчезла, а ответ сложился сам собой. Скачив на ноги, он снова привел лифт в движение, вернулся на шестидесятый этаж и побежал назад к палате. — Генрих, какова позиция ассоциации? — Сначала решить вопрос со стражем-два. Пока не ясно, что с ним делать, а потом отправить корабль на штурм «Стража-1» и навести там порядок. Что бы там ни произошло, оно вышло из-под контроля. «Ты можешь передать, что я готов лететь на «Титан» и вести там переговоры как глава «Люкса»? Это мои люди. Я смогу разобраться. Нужно только организовать связь», — быстро сказал Новиков, уже ни в чем не сомневаясь, и вбежал в палату. «Я сказала всем выйти?» рявкнула Нина, настраивающая сканер. «Да я на минуту. Тут все будет в порядке». «Должно», — неохотно ответила Нина. «А там?» Она тоже смотрела новости, и ей казалось, что весь мир их смотрел. «Должно», — в тон ей ответил Николай, подняв телефон, который никто не решился тронуть. «Я беру это на себя, а ты позаботься о Матвее. Он мне нужен живым, чтобы довести проект». «Ты — циничный гад», — буркнула Нина и посмотрела на монитор. Желтое пятно внутри застывшего сердца было не таким насыщенным, как вчера, и ей это не нравилось. Главное убрать не только содержимое, но и оболочку, потому что она будет мешать сердечному импульсу распространяться. Предупредила ее Анна прежде, чем выйти. Анина теперь кусала губы. Ей вдруг показалось, что это и есть оболочка, только оболочка без содержимого. Но вопросов она не задавала, считая, что... Надо как можно быстрее снова запустить сердце и убрать аппарат. Когда за Новиковым закрылась дверь, она дала команду начинать прямо здесь, в палате. Вести картер в вену на бедре, добраться до сердца и закончить все сейчас, не выходя из палаты, особенно если анестезиолог разрешает. Пятнадцать минут спустя она с опаской отключила гудящее искусственное сердце и пустила разряд по введенным в сердце электродам. Оно вздрогнуло и неспешно стало возвращаться к прежнему ритму, будто бегун, который озирается и потому никак не может разогнаться. Повод для волнения был и у сердца, и у Нины. Индикатор действительно окрасил лишь пустую оболочку. — Этого не может быть, — сказала Анна и потребовала доступ к лаборатории. — Я снова создам индикатор, и мы проверим его всего. Она уже давно не видела Юппи а вместе с ним и науку, которая иногда ошибается.